«О, привет, пап!» Виталька был дома. «Привет!» — сказал я, обстукивая обувь о крыльцо. От грохота каблуков из подвальной отдушины вывалился незнакомый черный кот и, задравший толстый хвост, наметом учесал в кусты боярышника. Кошки я уважаю. За то, что они не любят падать с крыш, но уж если падают, то никогда не впадают в истерику и сохраняют достоинство. Рассудительные звери. А этот еще и храбр. Чужак, нагло впершийся на чужую территорию. Значит, в самом скором времени на снегу под окнами ожидается побоище, на жительство в моем подвале. Музыки будет. Погоди, я разденусь. Ага, пап, ну тогда я пока поиграю. Он улетел обратно в гостиную, откуда тотчас донеслись приглушенные взрывы, пальба и матерная, надо полагать, ругань истребляемых космических монстров на туземном языке. Стало быть, на этот раз что-то безобидное. А коли так, пусть играет. Наше дело не встревать без нужды в естественные процессы. Я затворил входную дверь и содрал с ног лыжные ботинки. Поцарапанные анаст-лыжи оказались тут как тут. Аккуратненько сохли у стены между нишей для верхней одежды и вон той выступающей паркетиной в углу, которая скрипуче вопит и пугает непосвященных, если на нее наступить. Пусть сохнут. Быстро же они добежали. Я переоделся в домашнее и не отказал себе в удовольствии наступить на паркетину и исторгнуть из нее виск. Вот так. Соблюдя ритуал и обозначив таким образом свое присутствие, я отправился в душ, а оттуда в гостиную. Халат, тапочки, мокрые волосы, есть еще чему намокать, и никакой головной боли. Я люблю свой дом. Прежде чем перейти к конторе, он был виллой, отобранный у какого-то мафиоза, исчезнувшего приблизительно во времена возобладания гуманизма над практицизмом, когда подобных ему перестали привязывать к авиабомбам и начали просто сажать. Недавно приходил один старец с замашками матерого лагерника, надоедал охране, просил впустить. Я впустил. И он, осмотрев и повздыхав ностальгически, впал вдруг в истерику при виде перестроек в доме, так что пришлось вежливо попросить его в освояси. Уж не знаю, кто жил в этом доме между мафиозой и мной, да и не хочу знать. Зачем? Мне здесь нравится, и почти ничего не пришлось менять. Ну разве что для Виталькиных игр, когда он наезжает. Я повесил в гостиной тканый коврик-компьютер с веселеньким узорчиком, а на противоположной стене громадный коврище с моей коллекцией боевых топоров. В ней есть почти все. От японского Масакирикай до франкской обоюдоостры Франциски. Реконструкция, конечно, середина прошлого века. И еще много чего между развешенными по краям чуть наклонно изящной испанской алебардой XVI века и нашинским простоватым бердышом. Виталька давно на коллекцию зубы точит. Это он зря. Только после моей скоропостижной и безвременной. А раньше — шиш. Перед малым ковриком страхолюдное голое изображение из кромсонного в винегрет инопланетного монстра внезапно произнесло по-русски «Козлы вы все!» и захлебнулось инопланетной кровью. Виталька заржал. «Как мама?» — спросил я. «Хорошо. Велела привет тебе передать». Дежурный вопрос, дежурный ответ. что тебе ещё нужно?» «Ничего». «Так зачем ты лезешь в то, что давно перестало быть твоей жизнью, а?» «Зачем, зачем? Наверное, затем лишь, что кроме контейнера мишурных условностей, в каждом из нас прячется что-то такое то ли комплекс вины, а за что, то ли комплекс главы семьи, отчухался, то ли...» «Стоп, хватит» проехали. Остаточный, затихающий вихрь воздуха за последним вагоном. «А как в гимназии?» «Нормально». «Да?» «Правда, нормально, пап?» Виталька посмотрел на меня обиженно, еще, мол, сомневаешься. Глубокая царапина шла через его скулу вниз и наискось. «Сегодняшняя». «Дрался?» — спросил я. «Не, дуэлировал». «Ясно». «С болваном?» «И без ограничений», — похвастался сын. «Вот как». Резиновый болван – здоровенная арясина с тупой рожей, управляемая компьютером. Лазерные сканеры игрового комплекта «Поединок» отслеживают перемещение живого противника. Болван парирует и наносит неконтактные удары. Треск, звон и бегивон. Летит с потолка звездка, сыплются на пол антикварные мамины вазы. Развлечение для несовершеннолетних. Извечная ошибка отцов заключается в том, что они без всяких оснований считают своих чад умнее, чем те есть. А без ограничений – это уже нове. Справились, значит. Довели до ума прекрасную игрушку для отвода от окружающей среды природной агрессивности юного поколения. У Домоседова будут неприятности. Он, помнится, горячо рекомендовал поединок к широкому распространению. «Кто колол защиту, не знаешь?» – спросил я без особой надежды, внутренне кипя и не показывая виду. Жаль, неосуществимая идея. Создать сеть ЛТП для больных дурным программизмом и упечь туда особо злостных хакеров. Пусть дорожки мостят и кусты стригут в рамках приведения планеты в порядок. Сын замотал головой. «Не знаю, пап». «На чем дрался-то? Рапиры?» «Тесак и дага». «Ладно, что не булава. Ближний бой, значит. И кто кого? Впрочем, уже вижу». «Да ничего подобного!» Виталька даже подскочил. «Посмотрел бы ты, как я его!» Искрошить в винегрет болвана невозможно не инопланетный виртуальный монстр. У него под резиновой шкурой гибкая ажурная броня из чего-то высоколегированного. Он падает, корчится, и вопит он весьма натурально. «Я думал, ты уже не мальчишка». Сын промолчал. «Глупо получать раны», — сказал я. «Да еще от болвана. Он тебе голову мог снести». «Не снес же», — резонно возразил сын. «А шрам на лице — украшение мужчины, ты сам говорил. По-моему, ничего получилось». — Почти как я хотел. Он потрогал царапину и вовремя среагировал, когда я попытался треснуть его по рукам. — Да мыл я руки, отец, мыл! — Шрам на роже, шрам на роже для меня всего дороже, — сказал я, остывая. — Не выдумывай, чего не было. Когда это я говорил тебе такую глупость? — У всех настоящих ребят шрамы. Почему у меня не должно быть? Я махнул рукой. — Вечно равняю Витальку с собой, а напрасно. Я в 15 лет был кадетом школы. Какие уж тут игрушки со шрамами. Настоящие шрамы всегда внутри. Нет, это хорошо, что он, как сын функционера, не имеет доступа в школу даже теоретически. Счастливее будет. А что еще нужно родителям, как несчастье детей? На этой банальности меня на время зациклило. И я некоторое время смотрел на сына с некоторым, боюсь, умилением, чего категорически не рекомендуют ни лженаука, педагогика, ни простой родительский здравый смысл. Хороший у меня парень, ей-ей. Ростом, правда, не дотянул. Мне едва-едва по плечо, А девочки Дэлт любят. Вот ему и понадобился шрам. Как бушменки. Для привлекательности. Вообще-то, еще год или два, чтобы вытянуться, у него есть. Это только девчонки вымахивают под стандарт одновременно с половозрелостью. Так что отчаиваться рановато. Хуже то, что ему не передался мой дар ЧПП. Не выпала удача в генной лотереи. Тюкнула бы его слегка в темечко. Пять раз поразмыслил бы, прежде чем лезть, размахивая тесаком на свихнутого резинового дебила. Нет в том, что Виталька мой сын. Я никогда не сомневался. Но он и сын Юлии. Вот в чем дело. Без сомнения, и мои родители не обладали ЧПП. Иначе просто не сели бы в одну машину с водилой или накурившимся о Сколько лет познаю сам себя, а так и не познал. И уже видно не судьба. Ген, вероятно, рецессивный. И вообще взявшийся невесть откуда. Или, допустим, неизвестно как активированный. Бывает же изредка у некоторых людей неосознанное чувство опасности, стопроцентно иррациональное, но верное. Вроде ощущение чужого взгляда на затылке. Как говорится, читайте книги. У Сократа вроде бы имелось что-то такое, что он обзывал словечком «демоний», этокий «внутренний оберег». По свойствам похоже, но без головной боли. Удобная штука, комфортная. Однако хотел бы я посмотреть, как он, Сократ, отказался бы вовремя унести ноги из Афин, терпи он тоже, что терплю я. Мой личный демоний злобен, но дело знает. Пожалуй, у кого-то из моих бабушек-дедушек мог быть этот ген. Трое из четверых прожили достаточно долго и без особых жизненных потрясений. Хотя вычислить, у кого я уже пытался, не вышло. Мать и отец были поздними детьми, Так что мои бабушки дедушки умерли еще до моего рождения. Вместо живого родословного древа, десяток фотографий и несколько ничего не значащих минут видеозаписи. На вид люди как люди. Очень может быть, что я единственный на Земле носитель этого гена, хотя утверждать наверняка трудно. Какой же человек в здравом уме станет об этом болтать? Проговорись об этом я, и быть бы мне... Пока мужских сил хватит не функционерам, а дипломированным производителем на сдельном жаловании. Я даже приличную базу данных по этому вопросу не составил. Побоялся. А чем это я? А Витальке. Курил сегодня? Не. Я протянул сыну сигареты. Кури. Не хочу, пап. Надо. Во второй природе живешь, ей же и дышишь, как заводной. Медицина рекомендует не меньше пяти в день. На, полечись! Целебную сигаретку он взял нехотя и также нехотя зажег. Мне еще пришлось уговаривать его затягиваться поглубже и расправлять диафрагму, а парень только морщился. Нет существа с большей охотой вредящего собственному организму, нежели человек. А в 15 лет втройне. Потому что жизнь сапиенса проста, неинтересна и не стоит ею всерьез заниматься. Может, сыграем во что-нибудь, пап? Сейчас. Позвоню вот только. Я переключил свой связник на компьютер-коврик. Гузи, мне!» «Как дела, Виктор Антонович? Справляетесь?» Вид у Гузя был запаренный. «Помалу справляемся, Михаил Николаевич! Вы дома?» «Дома! Звоните по шухеру, если что срочно!» «Хорошо, Михаил Николаевич!» Я дал отбой и повернулся к Витальке. Сделай сам, хочешь?» войнушку, а?» Я кивнул. «Пусть и в войнушку. Подсделай сам, можно бутерброды есть и кофе пить». После лыж в самый раз. Битву при Лепанта разыграем? Я могу за турок. не ну их, эти галеры. Скучище. Что мы с тобой еще не разыгрывали? Давай бородино, пап. Только чур я за Наполеона. Ох, бонапартист. Держись, сынку. Сейчас умывать буду. А насморк? Какой насморк? Обыкновенный. Насморк в этой игрушке заказывается? У Наполеона в день бородина насморк был, и нос распухший, красный. Читай, Толстого, пап! Виталька и здесь был на высоте. Насморк не в счет. Но так и быть, буду иногда носом шмыгать. Идет, сказал я. А какое оружие? Любое, кроме массового поражения. О! И танки! И вертолеты. Тогда поле боя надо увеличить раз в 20 прикинул я. На этом тесно. Или в 40. Давай в 20, но при сохранении пропорций. Виталька изменил масштаб. — Годится? — Угу. И по ставкам командования тактическими ракетами не лупить. А то знаю я тебя. — Замётано. А по резервам можно? — По резервам можно. Выдвигай из глубины скрытым маршем, тогда, может, и не повыбью. — Ты у нас, Наполеон Бонапарте, тебе и треуголку на уши. Виталька картинно поправил несуществующий головной убор и запустил ладонь меж пуговиц рубашки. — Похож? — Ты ещё почешись там. «Сейчас ты у меня будешь похож на маршала Даву после контузии», — грозно пообещал я. «Сейчас с тебя, голубчика, перья полетят. Начали?» «От кого полетят, а от кого и не очень». Бумкнула первая пушка. Свистнул и улетел куда-то голографический снаряд. Утренний туман висел над полем, стекал с холмов, копясь в низинах. Только что взошедшее светило с подозрением взирало на происходящее, решая, принять ли участие во всем этом безобразии или закатиться обратно. Это было мудрое и осторожное светило. Я его понимал. Почему-то я ждал, что Виталька первым делом двинет вперед мотопехоту Нея и танки Даву, нацеливаясь на прорыв укрепрайонов Лиши. Но он, не желая буквально повторять тактику своего героя, пока ограничился арт-подготовкой, сосредоточив на моем левом фланге огонь четырех полков самоходной артиллерии и шести дивизионов установок Залпового огня. Меня только радовало, что я не Багратион и не обязан торчать там на виду для поднятия боевого духа. Черные береты Дель Зонна попытались форсировать Калачу в двадцатикратно увеличенном масштабе. Вполне серьезную водную преграду, мосты, через которую я, солидаризуясь с Барклаем, тут же и подорвал заранее заложенными в быки радиоуправляемыми фугасами. Образовалась заминка. Плавающие танки-груши ударили южнее, морская пехота захватила плацдарм на восточном берегу, и принялась расширять его к северу. Под прикрытием авиации инженерные части французов довольно быстро навели понтонные переправы. Я дал им закончить работу, после чего бросил на истребители противника полк Су-217. И пока в небе шел воздушный бой, две волны моих штурмовиков без суеты мешали понтоны с карасями, водорослями и донным алювием. Так Буанапарте сопливому и надо. Прикрывай переправу основательнее. Выпустив ракеты по пантонам и потеряв всего одну машину, штурмовики сделали круг и выжгли пол плацдарма напалмовым ковром. Зная наших. Остатки переправившихся частей были сброшены в реку мотопехоты Милорадовича. Я специально выбросил перед Виталькиным носом крупный масштаб и молча ткнул пальцем в берег, заваленный черными куклами в классических скорченных позах, сгоревших заживо. «Не надо, пап. Ладно». Что не говорите мне, а гениальный человек выдумал эту игрушку. Люблю сослагательное наклонение в нереальности. Будь я на месте нетленных мощей, непременно добился бы обязательного введения «сделай сам» в гимназиях. И раз в неделю на 45 минут выгонял бы всех и всяческих учителей к чертовой бабушке. Пусть юные циники посмотрят сами, без назидательных подсказок. Им будет полезно. Вот и Виталька поскучнел. Не выйдет из него Бонапарте. А чего еще умному родителю от чада надо? «Какого рожна?» «Это я-то умный родитель». Хм, проехали». Я послал те же штурмовики утюжить изготовившийся к взлому моей обороны бронированный кулак Даву, Нея и жену, И напрасно сделал. Здесь Виталька держал очень серьезные средства ПВО. И мои штурмовики гробились почем зря, не нанося противнику существенного урона. Внезапный арт -налет тоже получился жиденьким. На левом фланге от моей обороны уже почти ничего не осталось, кроме минных полей. И эти-то поля кадра Виталькиных «Миражей» просеивала в мелкую муку кассетными бомбами. Грохотало и выло так, что затыкай уши. Ну ладно. По перепаханному на метр в глубину грунту как танки «Даву», так и БМП «Мюрата» пойдут не слишком шибко, что мне и надо. Так что до Семеновского врага, в нашем масштабе каньона, под перекрестным огнем и ударами с воздуха дойдет едва ли половина бронированной армады где и упрется. А в обход мне ее надлежит не пущать до тех пор, пока спецназ Платова и десантники Уварова не проведут отвлекающую диверсию на правом фланге. «Забавно», — сказал Виталька, когда его наступление начало выдыхаться, а я выбросил десант у него в тылу. «Почти как в двенадцатом году, разве что масштабы другие. Только ты поторопился, пап. Кутузов послал Платова и Уварова позже. Я еще твой центр почти не атаковал. А вообще соответствует». Та же самая тактика и у Наполеона, и у меня. Собственно, тут само напрашивается. Вот если я попытаюсь обойти твой левый фланг, ты что сделаешь? Бросишь резервы. И получится у нас встречная танковая мясорубка, как под Прохоровкой». «Много ты понимаешь», — сказал я. «Наполеон вовсе не собирался всерьез атаковать левый русский фланг. Сказки это». Ему пришлось пойти на вариант, который он с самого начала считал запасным. «А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что русскими войсками командовал Кутузов, а не я». Наполеон умел прорывать боевые порядки, а наш лукавый царедворец никогда не мешал противнику сполна пожать плоды своих заблуждений. Вот посмотри на первоначальное боевое расположение русской армии. Ну не бездарно ли? А между тем, для французов были приготовлены две ловушки, и только по чистой случайности ни одна из них не сработала. «Это какие же, пап?» Сын, конечно, не поверил. В его возрасте ничему не верит. А если ловушка с приманкой не захлопывается, она называется кормушкой. Все правильно. Во-первых, корпус Тучкова. Это была меньшая из двух ловушек и всем известная. А главное, батарея Раевского, как ни странно. Как ты думаешь, почему из 600 с лишним русских орудий центр позиции защищало всего 18? Что за махровое дуроломство, если не вредительство, а? Кто и почему отвел пехотное прикрытие? Ну... — спросил Виталька. — Батарея должна была геройски погибнуть максимум на втором часу сражения. Что должно было произойти дальше? — Ну, я слушаю. Сын пожал плечами. — Ёжику понятно, пап. Наполеон должен был ввести в прорыв ударные части, чтобы развить успех и рассечь армию противника надвое, одновременно сковав боем фланги. Сил для этого у него было достаточно. — Правильно мыслишь, — похвалил я. — Мысли дальше, дело хорошее. Предположим, так и произошло. Теперь ты Кутузов. Твои действия как полководца русской армии. — Ну, — наморчил лоб Виталька, — я попытался бы подтянуть резервы, особенно артиллерийские, и прямой наводкой. Сражение бы не выиграл, но от полного разгрома армии может и спас бы. — А если резервы разместить заранее? — То есть... — Погоди, ты хочешь сказать... «Именно! Вот здесь!» — я эффектно обвел пальцем полукруг. «У Кутузова стоял мощнейший артиллерийский резерв и одновременно арт-засада!» Худо бы пришлось Буанапарте, прямо скажем. А не захлопнула ловушка по одной простой причине. Батарея Раевского продержалась в пятеро дольше ожидаемого. Произошел редкий случай, когда героизм солдат послужил помехой замыслам полководца. Приказ защитникам отступить в начале сражения был бы дик, А потом стал невозможен. Вся армия смотрела на геройскую батарею, как на знамя. А Кутузов всегда адекватно оценивал моральный фактор. Короче говоря, он понял, что ничего изменить нельзя и приказал убрать засаду. Вот так-то подлая реальность гробит администрирование. Еще и хуже бывает, только реже. Пока Виталька морщи лоб переваривал, сражение застыло. Окутанная сизым дымом установка «Ливень» как присела на бок после залпа с 200 направляющих, так и забыла выпрямиться. По виртуальному небу перед Виталькиным носом со скоростью амебы в тихом пруду плыл крупнотоннажный реактивный чемодан с кассетной головкой и отшелушивалась с его сопла обгоревшая краска. «Правда так было, пап?» Я развел руками. «За что купил, зато и продаю». Поговорку о том, что все тайное становится явным, придумали идиоты для самоуспокоения. «Убедительные версии только». «А ты не замечал? Чем дальше от времени события, тем больше версий, причем каждая убедительнее предыдущей». «Ну, пап!» — Виталька развеселился. «Это что угодно можно, как угодно». «Можно и нужно, а ты думай. Полезное занятие для умных людей». События на поле сражения перестали соответствовать каким бы то ни было историческим параллелям, когда я увидел флотилию бронекатеров на воздушной подушке, крадущуюся по калаче в кильватор. Сами по себе они ничто, но вот как поддержка при форсировании... Очевидно, Виталька готовился к выдвижению крупных сил с последующей попыткой прорыва моего центра. Ну, это он зря. Кстати, насчет бронекатеров. Равно как эсминцев, авианосцев, ракетоносных субмарин и прочих флотских посудин, мы не договаривались. И коль скоро Виталька играет на грани фола, то можно и мне. Моя диверсионная группа как раз перекрыла створы водосбросов, скоренько возведенные в тылу противника плотины, чтобы, накопив водички, в нужный момент вызвать хорошее цунами по всему дефиле в речной долине, когда тихонько и неслышно для Витальки вякнул вызов Шухера. «Ага. То-то я чувствовал, что не следовало мне сегодня чересчур увлекаться активным досугом. Так и есть».